Глава девятая Из сердца гнезда я уезжала на той же карете, но уже в сопровождении муженька. Сазар вальяжно расселся на скамье напротив и надменно на меня смотрел. Его молчание напрягало. Все же у нас было, что обсудить после речи Кирсара. «Если ты думаешь, что я горю желанием провести с тобой ночь, то сильно ошибаешься». Нарушила я тишину первой. «Не люблю неясность. Лучше обсудить все на берегу, прежде чем входить в омут». «Жить под одной крышей с твоей семейкой мне тоже не притит. «Хм». Усмехнулся Павлин. «Не думал, что мы с тобой так в этом похожи». Э -э «Слушай, Сазар». Подалась ей вперед, ощущая дикую усталость. Каждая мышца ныла, будто я пробежала марафон. «Мне нужен отдых и здоровый сон» а не брачные драконьи игры. «Я, конечно, понимаю, что все вы тут обязаны подчиняться Светлейшему, но ты ведь уже нарушал драконье слово, так почему бы не нарушить его еще разок? Во благо, так сказать». «Каким образом?» Тут же слетел супруга на лёд надменности. «И вот у меня перед глазами уже не напыщенный индюк, а симпатичный парнишка» который в силу юного возраста любит разного рода авантюры. «Керсар ведь не сказал, что брак нужно консумировать именно сегодня. В ближайшие дни? Это понятие растяжимое?» Подмигнула я Сазару. «Я женщина не молодая. Мне может и не здоровиться, как сейчас, например». Тяжело вздохнула и картинно смахнула со лба испарину. «Вместо того, чтобы лаяться, как собаки, нам лучше объединиться и действовать сообща. По сути, у нас общая цель, правильно?» «У меня лишь одна цель. Я хочу расторгнуть этот никчемный брак и вернуть Сицилию», — заявил он одухотворенно, чем насмешил. Но я сдержала эмоции. Однако, если мозгами пораскинуть, вернуть обиженную предательством девушку — которая устроила весь этот цирк, почти нереально. Но это меня лично уже мало касается. Молодежь пусть сама разбирается. «Вот!» – протянула я с улыбочкой. «И я хочу расторгнуть этот брак и добраться до места силы, чтобы активировать дар». Осеклась и быстро добавила. «Бытовая магия мне будет очень полезна в жизни э -э -э -э -э. Почесал дракоша затылок, смутившись. «Ты что же, за все эти годы до места силы не добралась?» «Ну, знаешь ли», — оскорбленно закатила глаза. «Пока бегала по лесам и корешки собирала, годы пролетели». Рассмеялась и заодно насмешила парнишку. «Твоя мать говорила про какой-то ритуал, который может расторгнуть брак, если он не консумирован». «Да, есть такой». «Вот и чудно. Значит, слушай план». Потёрла я ручки в предвкушении схемы побега из этого драконова семейства. «Завтра едем с тобой вместо силы, активируем дар. Потом заезжаем на магический рынок и покупаем мне магическую швейную машинку, такую, как у риса Элуры». «Ткани, фурнитуру и все необходимое для модистки. Еще мне нужны деньги на первое время. Привозим в мою хижину покупки и отправляемся в храм. Проводим ритуал, я отдаю браслет вашего рода и исчезаю из жизни золотого гнезда». По мере того, как я говорила, желтые глаза дракона расширялись. «Да, может, со стороны я выглядела нагло». «Но за аферу имею право на откат, в конце концов. Из любой ситуации надо извлекать свою прибыль. Не я такая. Жизнь такая». «Звучит заманчиво», — задумался Сазар, устремив взгляд в потолок кареты. «Когда ко мне вернется браслет, светлейший уже не сможет ничего сделать». Коварно усмехнулся дракончик и посмотрел на меня уже не как на полоумную старуху, а как на союзника. «Мы так и сделаем, арелла «Надо же! Даже по имени назвал! Прогресс на лицо. «Не зря я всю жизнь думала, что договориться можно даже с чертом лысым, если есть что предложить взамен». «Договорились!» Протянула я ему руку, чтобы скрепить договор. Блондин не побрезговал пожать мне руку, и как раз в этот момент извозчик объявил, что мы прибыли к поместью. Из кареты я выходила не побитой собакой, а победителем. А Сазар даже галантность проявил и локоть подставил. Проводить экскурсию по дому не стал. Видимо, постеснялся прислуги, которая сбивалась в кучке и перешепотывалась. «Будет им теперь что смаковать на ночь глядя!» «Сенсация!» Красавчик дракон женился на старухе и привел ее в дом. «Хорошо, хоть я успела избавиться от свадебного платья, а то выглядело бы совсем уж глупо». «Наши супружеские покои, дорогая!» Распахнул он дверь комнаты с дрожью в голосе. Подозвал прислугу и распорядился. «Помогите, миледи, расположиться на ночь!» И дезертировал куда-то по-быстрому. Это и к лучшему. Я даже облегченно выдохнула, когда осталась наедине с двумя дамочками в фарточках. Пока разглядывала гигантские покои, выполненные в брутальных темных тонах, служанки суетились. Одна готовила кровать ко сну, а другая отправилась в уборную набирать мне ванну. Это было прекрасное завершение безумного дня. Я даже не думала, что сумею расположиться с таким комфортом. Благоухая цветами после теплой ванны, Облачилась в длинную ночную сорочку, отужинала, выпила горячего травяного чаю и улеглась в мягкую постель. Думала, что как только голова коснется подушки, провалюсь в беспробудный сон, но помешал исходящий откуда-то бубнешь Ноги гудели от усталости, но я все равно спустила их с постели, чтобы найти источник звука. Прошуршала, басая по комнате, и приблизилась к выходу. Точно, из коридора раздавались голоса. Наверное, мне следовало просто вернуться в постель, накрыть голову подушкой и уснуть. Но практика показала, что если сильно захотеть, то можно подслушать нечто интересненькое. Волнительно, конечно, вот так сжаться к холодной стене коридора рядом с соседней дверью. Однако это лишь распаляло интерес, ведь по голосам я узнала свекровь и Сазара. Притаилась и прислушалась. «То, что предложила старуха, имеет место быть. Но я предлагаю откупиться от нее монетами сразу после ритуала. Пусть сама покупает себе все, что хочет. И вместо силы сама едет. Главное — забрать браслет». «Когда светлейший узнает, его гнев я возьму на себя». Сама отверженно заявила Вакири, как истинная мать-наседка. Считаешь, что нельзя тянуть время? Отправимся в храм этой ночью, пока гнездо спокойно спит. Избавимся от бабки и найдем тебе достойную жену. Ты же знаешь, я Сицилию люблю. Выпалил Сазар. Ну а даже. А я думала, что любимым не изменяют? Ну да ладно, не мое дело. Лучше вернуться в постель, пока меня не спалили. Зато теперь я знаю, что долго поспать не получится. Будем выезжать из драконьего предела под покровом ночи. Наверное, это и к лучшему. А с деньгами я и место силы найду, и куплю все, что мне нужно для шитья. Узнаю побольше о своем дедушке и намерянине, и попробую понять, почему попала в тело бабульки. Может, найду способ помолодеть. Эх, заживу, наконец-то, по-человечески. В мечтах о светлом будущем Я забралась обратно в постель и накрылась одеялом с головой, чтобы не слышать бубнёж этих двоих. Через несколько минут провалилась в глубокий сон.